— Поищите их сами, — предложил Дронга. Юля оглянулась на своих подруг и подошла к сумке, долго возилась там и затем перешла к чемодану. — Что вы устраиваете здесь цирк? — не выдержал Олег. — Заставляете нас искать эти чертовы деньги. — Вот они. Юлия достала деньги из своего чемодана. Руки ее дрожали. Она бросила пачки на стол и сильно закусила губу. Комиссар вскочил. Он понял, случилось нечто невероятное. — Вы объясните мне, наконец, что здесь происходит? — спросил он у Дронга. — Ваше расследование закончено, комиссар, — сказал Дронга. — Теперь все ясно. Глава 18. Они сидели в гостиной и недоуменно смотрели на Дронга. Поняв, что нужно объясниться, он попросил комиссара по-турецки. — Разрешите сначала я изложу им свою версию и посмотрю на их реакцию, а потом повторю ее вам. — Да, конечно, — разрешил комиссар, снова усаживаясь на диван и доставая сигарет. — Только не очень долго, иначе я умру от нетерпения, — предупредил он. — Вы не хотите объяснить нам свои поступки? — спросил Молчанов. — Хочу. Как раз и собираюсь это сделать, — подтвердил Дронга. Все дело в том, что я с самого начала подозревал одного из троих, не имеющих твердого алиби. Это были Рауф, Инна и Кира. Но Рауф имел относительное алиби, так как выяснилось, что он все-таки прошел во французский ресторан, где и остался Вместе со Светой. Инна оказалась на задней дорожке рядом с Юрием, и я невольно оказался свидетелем их разговора. Но алиби не было у Киры. Со своего места я видел купающихся Юрия, Свету, Олега и сидевшую у бассейна Юлию, но не видел Киру. Когда он произнес эти слова, Юлия вздрогнула. И самое важное, что Киру вообще никто не видел, так как она в это время находилась в сауне. Но из сауны можно было незаметно выйти и подняться наверх, переодевшись прямо в женском отделении. На следующий день старуха-уборщица пожаловалась мне, что там намокло все белье и полотенце. Я сразу обратил внимание на ее слова. Очевидно, в корзину со свежим бельем Кира засунула свой мокрый купальник, чтобы, вернувшись, снова переодеться. Получалось, что у нее есть алиби. Она поднялась наверх, ударила ножом Виктора и тем же путем вернулась обратно либо через кафетерий, либо через детскую комнату. А потом, натянув на себя, мокрый купальник, вышла из сауны и позвала Юлию к себе. Этот момент я видел. Все посмотрели на Юлию, и было заметно, как она волнуется. У нее дрожала нижняя губа, Второе убийство было продумано еще лучше, чем первое. Юрий подошел к Кире и потребовал ключи от ее номера. К тому времени в убийстве своего брата он подозревал именно ее. Олег, сидевший рядом за столом, даже не понял, почему Юрий просил ключи именно от их номера. Но это сразу поняла Кира. И когда Юрий, взяв ключи, пошел к ним в номер, где в этот момент находились деньги, взятые у Виктора, Она бросилась следом. Олег, конечно, нас обманул, когда сказал, что они сидели в ресторане. Я потом расспросил официантов. Оказалось, что ваша спутница, Олег, проходила вглубь зала, откуда, очевидно, через холл, и пробралась к своему номеру. Возможно, Юрий искал не деньги, а свое оружие, которое Кира к тому времени похитила. Она вошла в комнату выстрелила в Юрия и затем оттащила его на балкон, после чего решила подняться наверх и выбросить пистолет оттуда. Раньше я думал, что пистолет выстрелил случайно, но теперь понимаю, что ничего случайного не было. Она преднамеренно выстрелила в воздух и бросила пистолет вниз, чтобы все полагали, что выстрел раздался именно оттуда». Пока мы бежали к ее номеру на нижнем этаже, она через верхний этаж вернулась в ресторан и присоединилась к вам, Олег. Какая несусветная чушь! Снова не выдержал Молчанов.